Первое. Развитие ловкости рабочего увеличивает количество работы, которую он может исполнить. А разделение труда, сводя работу каждого человека к какой-нибудь одной самой простой операции и обращая ее в единственное занятие его жизни, весьма значительно увеличивает его сноровку. Если бы обыкновенному кузнецу пришлось изготавливать гвозди, которых он прежде не делал, то как бы хорошо он не владел молотом, ему было бы очень трудно сделать за день 200 или 300 штук гвоздей, да и те вышли бы очень дурного качества. Но этого мало. Если бы кузнец даже и привык делать гвозди, но они не составляли прежде его единственного ремесла, то как бы он ни был трудолюбив, он не успел бы, вероятно, выковать в течение целого дня более 800 или 1000 штук. А между тем я видел рабочих моложе 20 лет, которые никогда ничем не занимались, кроме изготовления гвоздей. И что же? В разгар работы каждый из них мог сделать в день более 2300 гвоздей. Впрочем, изготовление гвоздей еще не принадлежит к числу самых простых производств, потому что один и тот же человек раздувает мехи, сгребает или разгребает жар, когда это нужно, Раскаливает железо и кует отдельно каждую часть гвоздя, а при выковке головки поневоле меняет инструменты. Гораздо проще различные операции, на которые подразделяется производство булавок или металлических пуговиц, и ловкость человека, который всю свою жизнь занимался только этими работами, бывает обычно гораздо больше. Быстрота, с которой выполняются на фабриках некоторые из этих операций, превосходит все возможное. И кто не видал этого собственными глазами, не поверит, чтобы рука человеческая могла достичь такого провозства. Второе. Выгода от сбережений времени, который обычно теряется при переходе от одного рода занятий к другому, гораздо больше, чем можно подумать. Нельзя очень быстро перейти от одной работы к другой, если она требует перемены места и инструментов. Деревенский ткач, возделывающий, кроме того, свое маленькое поле, теряет большую часть времени именно на переход от стана в поле из поля к стану. Если два занятия могут быть соединены в одном помещении, то потеря времени будет, конечно, гораздо меньше, но она все-таки будет велика. Рабочий, переходя от одного занятия к другому, всегда теряет хоть сколько-нибудь времени. Когда же он начинает новую работу, то редко сразу отдается ей весь. У него, как говорится, еще не лежит к ней сердце, и в первые минуты он больше зевает, чем работает, как следует. Это привычка глазеть по сторонам и работать без внимания и небрежно, свойственное деревенскому рабочему, которому приходится через каждые полчаса менять работу и инструменты, ежедневно хвататься за 20 различных работ, делает его ленивым и неспособным к настойчивому и энергичному труду даже тогда, когда ему приходится очень спешить. Таким образом, не говоря уже о недостатке у него ловкости, Одна эта причина значительно уменьшает количество работы, которую он мог бы исполнить.